— Макар, объясни, зачем заказывать фейерверки? — Чтобы выпустить их над промзоной, — спросил Сергей. — Расцветить унылые будни Долгопрудного, — предположил Макар. — Рыло бы тебе расцветить, — вздохнул Бабкин и ушел варить кофе в турке на плите. Плита была электрическая, он перекипятил кофе, а главное, так и не придумал, для чего нужны взрывающиеся облака — Муромца и Суперстара. — Самое простое, — сказал Илюша на него за спиной, — это выяснить, нет ли у кого-нибудь из ее подруг квартиры в Долгопрудном, в которой окна выходят на промзону. Если подруга отмечает в субботу день рождения, чем ее можно обрадовать? Например, неожиданным салютом. Бабкин огорчился, что эта простая мысль не пришла ему самому в голову. И все-таки почему днем, а не вечером? Боялась оставаться по темноте в таком месте одна. Что-то здесь было не так. И почему бы не допустить, — продолжал Макар, — что это реализация детской мечты. А зачем ее нужно было реализовывать в таких условиях? Может быть, не нашла других? Здесь вокруг деревья. Баренцева могла бояться пожара. А до Долгопрудного ехать недалеко. И место относительно безопасное в конце концов она может хотела сохранить свой маленький праздник в тайне от близких но отмечала десять лет любовной связи например согласил смокар пока сергей морщился пытаясь маленькими глоточками протолкнуть в себя кофе илюшин позвонил жанне некоторым утешением послужила для бабки на его вытянувшаяся физиономия никаких подруг в долгопрудном Может, конечно, Жанна не в курсе. Он придвинул табуретку и сел. Лицо у него было такое растерянное, что Бабкин жарился. «Сварить тебе кофе!» Он ждал, что Макар проедется насчет бурды, но тот пробормотал фейерверки. «Заказать и не приехать!» Что сказал? «Да, свари, пожалуйста!» «Все равно пока спать не собираешься!» Вдвоем они осмотрели комнату Оксаны. Не нашлось ничего, что могло бы объяснить ее исчезновение. Жанна сказала, что всю переписку ее сестра вела с телефона. Аккаунта в социальных сетях у нее не было. Если в почте что-то найдется, сказал бабки, насматривая содержимое выдвижных ящиков, Татаров позвонит. Украшения, духи. Оксана любила парфюмерию и держала два десятка флаконов в шкафу. Любовные романы в мягких обложках, мягкие игрушки, забытые ребенком, наручные часы, массажер. — Где рабочие документы? — спросил Макар. «То -то — Татарф увез. — Ты что-то нашел? Илюшин держал в руках длинную прямоугольную коробку матового черного цвета. — Портативный принтер, — сказал он. Ну, ничего удивительного для женщины ее образа жизни. Мало ли что и требовалось распечатать в поездках. Да, только что он делал на подоконнике, за шторой. Выглядит так, словно она сунула его туда в спешке и забыла. Ни сестра, ни муж, ни брат ничего не смогли сообщить о принтере. — Ой, я его впервые вижу, — удивилась Жанна. — Не знаю, зачем он ей понадобился. «Вы не замечали, чтобы Оксана им пользовалась?» «Никогда!» «А это точно ее?» Бабкин снял отпечатки. Они принадлежали Оксане. Он не видел ничего странного в этой находке. «Я все равно не понимаю, зачем он ей нужен», — сказал Макар, запирая комнату. Сергея кольнуло неприятное ощущение, что, отвлекшись на принтер, Они что-то упустили, но тут позвонила Маша, и комната Оксаны Баренцевой вылетела у него из головы.